Глава вторая Когда я приехал на производство, дед уже посетил лабораторный уровень, в котором произошел тот самый неудавшийся эксперимент, поговорил с магами клана и пообщался с помолодевшим рабочим. Он к тому моменту, как попал под действие флуктуаций, был уже вдовцом, дети разъехались кто куда искать счастье, так что в его жизни все прошло без особых потрясений, если не брать во внимание тот факт, что его бросила подруга. Женщина не смогла смириться с молодой внешностью партнера и пока он был на работе, собрала вещи и ушла. Приятели рабочего пытались его успокоить, предлагая вечерком дойти до бара, перемежая успокоительные речи высказываниями вроде того, что все бабы суки и падлы просто от природы, и что им все никак не угодишь. Оставив рабочих, которые меня, похоже, даже не заметили, я тихо вышел из цеха, в который в прошлый раз так и не попал. Меня вообще словно не замечали, принимая за своего. Но еще бы! Я ведь сегодня не в белом кашемировом пальто был, а в своей кожаной куртке. Рожа вроде знакомая, а на въезде в зону каждый столько проверок проходил, что ни у кого чужого просто шанса не было пройти. Другое дело, если крыса внутри предприятия завелась. Но тут уж не угадаешь. Теперь же дед разговаривал с бывшим инженером Константином Ивановичем. Они засели в кабинете директора, и обоим было явно не до меня. Я открыл дверь, подмигнув бросившейся мне на перехват секретарши, которая узнала меня в самый последний момент. В этой секретарше сочеталась и сдержанная красота, и потрясающая фигура с пышностями во всех положенных местах, и профессионализм. Мне даже стало жаль, что она меня узнала и ушла на свой пост, осуждающе покачав головой. Я бы с удовольствием ее потискал в тот момент, когда она попыталась бы меня от двери в святая святых оттащить. Но должен же я хоть какие-то бонусы от этой суматошной беготни получать в самом-то деле. Прислонившись к косяку, я наблюдал за ходом беседы. Бывший инженер волновался, хотя держался, судя по всему, неплохо. Дед периодически его перебивал, задавая все новые и новые вопросы. «Ха -ха Я кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Ты заболел? Дед поднял на меня взгляд, ненадолго прервавшись и дав Константину небольшую передышку. Значит, он меня сразу заметил. Просто давал собеседнику почувствовать, что все внимание посвящено только ему одному. Нет, а что так плохо выгляжу? Я вернул ему взгляд. «На самом деле ты выглядишь как бандита из полукриминального района города. Тебе только биты в руках не хватает и стрижки покороче». Дед внимательно на меня смотрел. «Ты думаешь?» — я провел рукой по волосам. «Хорошо, где тут можно поблизости биту приобрести?» «Зачем?» — дед устало потер переносицу. «Чтобы соответствовать», — я хмыкнул. «Представь, захожу я такой в лабораторию, сбитой наперевес. Тут все и начнут друг друга закладывать по полной. Не будем успевать со Звегенцевым разбираться». «Зато потом наступит порядок, просто идеальный. Спасибо за прекрасную идею». «Костя, поезжай в свои лаборатории, не мешай мне». Дед махнул рукой. «Я тут без тебя разобрался, пока ты спал». «Зачем тогда я сюда приехал?» Я удивленно посмотрел на него. «Потому что, когда я звонил, чтобы отбой дать, от тебя дома уже не было. Так что вам надо с Вольфом быстрее свой проект дорабатывать, чтобы таких ситуаций как можно меньше стало. Только из-за экономии времени его нужно будет приобрести». И дед, давая понять, что со мной закончил, снова повернулся к Константину. «Так мне биту брать или длинной цепью можно перебиться?» «Иди уже!» Дед зло зыркнул на меня, а я, хохотнув, вышел из кабинета. В приемной я целенаправленно направился к секретарю. «Простите бога ради, не знаю вашего имени». Я облокотился об стойку над ее столом. «Наталья?» – коротко ответила мне молодая женщина, около 30 лет на вид. «Вы что-то хотели, Константин Витальевич?» «Вас», — ляпнул я, и был вознагражден яростным взглядом и порозовевшими скулами. И то, и другое ей очень шло. «Что?» Она даже чуть привстала со своего места. «Вы меня не поняли», — я улыбнулся. «Видите ли, мне позарез нужен хороший секретарь-референт. У нас с Юрием Вольфом совместное предприятие, и скоро стартуют продажи, а я очень редко там появляюсь. Настолько редко, что меня даже не знает в лицо моя собственная секретарша, нанятая Вольфом. Это очень печально на самом деле». Вольф меня ограбит и пустит по миру, а я ничего не смогу ему противопоставить. Мне нужен человек, который сумел бы держать руку на пульсе, так сказать». «У меня уже есть хорошая работа». Наталья опустилась обратно в кресло и смотрела сейчас скорее сочувственно, чем злобно. «Я буду платить в два раза больше», — быстро проговорил я и тут же, не давая ей опомниться, продолжил. «Не отказывайтесь сразу, подумайте». И легко хлопнув ладонью по стойке, направился к выходу. Всю дорогу до лаборатории я думал над тем, зачем так настойчиво просил ее поменять место работы, но ничего так и не придумал. По какой-то не слишком понятной мне самому причине, в тот момент мне казалось, что это правильно, что так оно и должно быть. Когда же я заехал на территорию комплекса, то выбросил секретаршу из головы. Мне предстоял тяжелый разговор, и я хотел на нем как следует сосредоточиться. Я не предупреждал о своем приезде, поэтому меня никто не встречал. Только охранник в холле центрального входа слегка растерялся и никак не мог понять, что ему надо делать дальше. Я стоял возле защитного щита, перегораживающего вход в комплекс. К слову, других входов не было предусмотрено. В другие здания комплекса можно было попасть, только пройдя этот своеобразный контроль. Все прошлые разы меня ждал Звягинцев, и я проходил только подаркой определения личин и иллюзий, фактически даже не замечая, что прохожу какую-то проверку. Арка была установлена сразу над входом и не доставляла входящим никакого дискомфорта. Сейчас же защита работала на полную мощность, и мне, по идее, следовало пройти через всё то, через что проходят все сотрудники. Вот только узнавший меня охранник засбоил, и уже пару минут то сидел выпучив глаза, то начинал суетиться, путаясь в собственных руках. Я же стоял возле щита, не мешая ему, не окрикивая, и разглядывал ногти на руках. Ногти были аккуратно подстрижены, и я никак не мог к этому привыкнуть, постоянно стараясь разглядеть мощные когти боевой ипостаси Зелона. Да и в обычном виде они никогда не выглядели столь хрупкими, странно-розовыми и совершенно неопасными. Когда-нибудь я обязательно привыкну, иначе и быть не может. Но пока стараюсь все же меньше внимания обращать на некоторые чисто физические отличия моего нынешнего тела от предыдущего. Минуты шли одна за другой, А я все стоял перед щитом, рассуждая о том, как несправедливо устроена жизнь, и как плохо, что здесь нет возможности обрести боевую ипостась. «Константин Витальевич!» В хол выбежал Звягинцев и чуть не упал, оступившись, когда увидел меня за щитом. «Берг, мать твою, немедленно открывай проход!» – прошепел он. «Почему Константин Витальевич до сих пор стоит у входа?» «Ну так не проверяет же его по полной программе!» – жалобно проблеял горе-охранник. «Правильно. Зачем меня проверять, когда можно просто не пустить внутрь? Чем меньше начальство шатается по объекту, тем спокойнее живется подчиненным. язвительно ответил я за Звягинцева и прошел в открытый, наконец, проход. «Андрей Юрьевич, я надеюсь, что этот человек здесь работает последний день. Позаботьтесь, чтобы он получил все полагающиеся ему выходные пособия. Я не страдаю человеколюбием, и мне плевать на жену и пятерых детей, ежели таковые у Берга имеются». Устроился на определенную работу, будь добр, выполняй ее как положено. А то, что я увидел, на охранника не тянет. Максимум садовый сторож. И то не вариант. Да, конечно. Звегенцев вздрогнул, услышав, как легко я уволил охранника. Чтобы не было никаких кривотолков, донесите хотя бы до глав отделов, что Виталий Павлович поручил мне заниматься лабораторным комплексом. Так что теперь любые решения здесь буду принимать я. Думаю, что скоро вам передадут все необходимые бумаги, подтверждающие мои полномочия. Начальник охраны молча кивнул, а я продолжил. «Не нужно меня провожать. Я хочу пройтись хотя бы по главному зданию самостоятельно. Хочу попытаться взглянуть на все под другим углом. Как с вами связаться, если вдруг мне экстренно понадобится ваша помощь?» «Передатчик внутренней связи». Звегенцев вытащил небольшой шарик, похожий на крупную жемчужину. «Если я вам понадоблюсь, вставьте его в ухо и два раза не сильно стукните для активации. После этого просто назовите имя, к кому хотите обратиться». И я и все мои подчиненные не вынимают передатчик в течение дня. Это предписано инструкцией. Какая замечательная и очень полезная вещь. Я задумчиво покрутил в руке шарик и поместил его в нагрудный карман, после чего шагнул к лифту. На самом деле я не собирался бродить по всему зданию. Меня интересовал пока что только один отдел. Что-то с финансовым отделом было нечисто. Боюсь, как бы еще парочку сюрпризов не получили от этих ушлых ребяток. Но сначала я все же хотел заглянуть к Тихону, чтобы узнать, как у них продвигаются дела с моим прибором, который, похоже, начинает становиться для меня жизненно необходимой вещью. В лаборатории было тихо. Тихон сидел за своим столом и что-то изучал, надев те самые очки с такими большими диоптриями, что его глаза в них выглядели увеличенными раз в пять, не меньше. Подняв голову на звук открывающейся двери, Тихон стянул очки и посмотрел на меня уже своим обычным без увеличения глазом. «Виталий решил скинуть на тебя всех нас со всеми нашими потрохами?» — спросил он в качестве приветствия. «Можно и так сказать». Я сел напротив него. А я погляжу, слухи тут быстро расходятся. «А что ты хочешь? Весь наш комплекс — это одна большая деревня. Почти все уже в курсе, что ты с этого дня главный, хотя и не все этим довольны». Тихон подвигал по столу ту штуковину, которую перед этим рассматривал. «И с чем связано недовольство?» Я снова проследил за его движениями, пытаясь определить, что же это за штуковина такая, которой занимается тихон. Не с тем, о чем ты подумал, усмехнулся старый ученый. Твое происхождение здесь ни при чем. Всех недовольных больше волнует тот факт, что теперь контроль усилится, то есть придется работать. Мы же здесь привыкли причиндалы по углам распинывать. Очень увлекательное занятие. Попробуй как-нибудь, тебе понравится. Он хохотнул, видя мою насупленную рожу. Но я вот, к примеру, рад, наконец-то хозяин появится. А с чем вообще связано, что дед, словно через силу, занимался лабораториями? Я помню-то ему еще при нашей первой встрече понял, что он очень редко здесь появляется. Я задумался: Во всем комплексе не было кабинета клана, в котором или глава, или его преемник, вот такой как я, мог бы в спокойной обстановке все бумаги проверить, да и принять нужных ему глав отделов, не бегая по всему комплексу, как кузнечик ненормальный. Видишь, и Костя, комплекс, это в основном Настя на детище. Но детище это полезное и в своем роде уникальное. Так что Виталий принимал в нем непосредственное участие. Он делал это до того момента, как умерла Настя. Люди по-разному справляются с горем. Вот твой дед так и не смог после этого нормально к комплексу относиться. Здесь все напоминало ему покойную жену. Он появлялся здесь все реже и реже, пока эти визиты не сократились до совершенно неприличного уровня. Так что я и говорю, хорошо, что он тебе комплекс отдал. Нельзя такое начинание забрасывать, категорически нельзя. Он, наконец, перестал вертеть эту непонятную штуковину, которую я так и не смог определить. М да, я потёр подбородок. Мне определенно нужен кабинет, в который я буду вызывать всех глав отделов по очереди. Нужно с каждым вдумчиво поговорить, а потом навестить их отделы, если мне что-то не понравится. И я даже знаю, где этот кабинет возьму». Думаю, что кабинет с приемной покойного Борзова мне прекрасно подойдет. Надо только кресло заменить. А главному бухгалтеру соседний кабинет выделить, где тарава та сидела, занимаясь очень увлеченно ничем. Так и сделаю. Осталось только один вопрос решить. Секретарша, где мне взять секретаршу, чтобы хотя бы самому не бегать и этих самых глав отделов не собирать? Да и бумаг, я чувствую, нужно будет порядком перелопатить. Подкинул мне дед геморроя. Молодец. Надо не забыть его отблагодарить. «А ты зачем сюда пришел? спохватился Тихон. Я же, вынырнув из своих мыслей, сфокусировал на нем взгляд. «Узнать, что там с прибором?» – я глядел в кабинет. Все думал, чего не хватает. Только сейчас понял, той дерзкой красотки Таси не хватает. Куда вы ее дели?» «Хотел бы сказать, что замуж отдали, да не получится!» – Тихон вздохнул. «Нам удалось выделить чары, с помощью которых ты каталог и комнату-фильтр сделать умудрился. Теперь Тася как раз испытывает то, что нам удалось воспроизвести». Так что дело сдвинулось с мертвой точки. Да и материала сейчас вполне достаточно, чтобы экспериментировать. Надеюсь, она вспоминает, как любовью занималась, и не какую-нибудь зубодробительную формулу пытается воспроизвести. Я поднялся на ноги. «Передавай привет и пообещай всем, кто занят на приборе, что если в течение месяца прибор не будет готов, массу совершенно незабываемых воспоминаний я обеспечу. Не скажу, что приятных, но кому-то может быть и понравится». «Вот это я понимаю, начальство». Тихон хохотнул. Я передам, даже не сомневайся. Кивнув ему на прощание, я направился в финансовый отдел. Алена решила кабинет Борзова не занимать, да и в своем она оставаться не могла. Все-таки ей приходилось с людьми общаться, а в ее конуру они просто не смогли бы втиснуться из-за бумаг, которых сейчас только больше стало. Она заняла стол в том самом кабинете, который я планировал ей, если меня удовлетворят ее ответы, полностью ей предоставить. Когда я в него зашел, то поразился, насколько он стал просторнее. «А что случилось? Куда делись? Раз, два, три...» «Восемь сотрудников». Я демонстративно посмотрел на часы. Время еще не обеденное, а кружку с кофе вполне можно и на рабочий стол в виде исключения поставить. Я еще раз оглядел кабинет. Сотрудники явно были на работе. На многих стульях висели дамские сумочки, а на паре стульев мужские пиджаки. Одного забрал Звягинцев. Алена зачем-то встала со своего места, как школьница, отвечающая на уроки. «А остальные, они... они... они чай пьют в буфетной?» Я посмотрел на девушку, подавшую голос. «Это была та самая девица, которая в прошлый раз указала мне, где искать Иванову». Под моим пристальным взглядом девушка густо покраснела, но глаза не опустила. «А ты почему не с ними?» – спросил я, не обращая пока на Алёну внимания. «Хочет стоять? Ну, пускай постоит, переминаясь с ноги на ногу». «Да что мне с этими курицами и петухами делать?» фыркнула девушка и вот сейчас потупилась. «Имя?» – коротко спросил я, и она вскинула на меня красивые голубые глаза. «Таня?» «Татьяна Смирнова?» – ответила она, не сводя с меня напряженного взгляда. «Перебирайся в приемную, пока будешь меня ассистировать как секретарь. Потом подумаем». Она медленно кивнула, а напряжение в ее взгляде сменилось удивлением. «В оплате ты ничего не потеряешь, не волнуйся». Таня встала и, постоянно на меня оглядываясь, направилась к двери. «Да, Танюша, зайди туда, где курятник обосновался, и передай, что они уволены. За вещами могут зайти, когда я освобожусь. Пора кончать с этим бардаком». Таня выскочила из кабинета, оставив меня соленой наедине. Я же обошел ее и весьма демонстративно открыл каждый ящик ее стола. «Что вы делаете?» – удивленно спросила она. Я же снова ее обошел и сел на стол, стоящий напротив. «Убеждаюсь, что там нет пистолета». Совершенно серьезно ответил я. Ты садись, садись, у нас сейчас долгий и напряженный разговор состоится. Не зачем все время передо мной стоять? Я же не зверь все-таки.